Он всегда с глубоким уважением отзывался о Брахма-самадже, лучшие представители которого платили ему тем же и сумели использовать его пребывание среди них. Примечание. В особенности преемник Кешаба, Пратап Чандра Мазумдар и Виджай Кришна Госвами, который впоследствии отошел от Брахма-самаджа. Знаменитый композитор и певец из Самаджа-Кишаба Трайлокьянадх Сяньял уверяет, что многие из его лучших песен были навеены экстазами Рамакришны. Конец примечания. Их ум и сердце стали от этого шире. Рамакришна больше, чем кто бы то ни было, сделал для возвращения в лоно народной веры оторвавшийся от народа верхушки, которая плохо усвоив полунауку запада едва не сбилась с пути. Достаточно одного примера: его великий ученик Вивекананда вышел из рядов брахмасамаджа из рядов яростных борцов во имя западного разума против индуистских традиций, которые он впоследствии научился уважать и защищать. От этого индуистского пробуждения западная мысль ничего не потеряла, но мысль Востока утвердила свою независимость. Отныне между Западом и Индией, как между равными единицами, становится возможен союз, а не порабощение и не убийство одной культуры другой.